Глава пятнадцатая. Не знаю, на чем приехал помощник Руслана, но возвращались мы на пикапе. В машине они не проронили ни слова. Мужчина спереди, я на заднем сиденье. Держала мамину коробку на коленях и расширенными глазами смотрела на потоки дождя на боковом стекле и думала о словах. Руслан ждет ее. Сердце колотилось от страха быстро и горячо. Мне то вспоминалось наказание Скорпиона, то страх перед хозяином всех обитателей клуба. Возможно, им даже сыграет на руку мое наказание. Они из этого сделают пиар-ход, жениха и невесту наказали. Какая непокорная пара! И какая возможность унизить отца! Не удивлюсь, если на истязание пригласят фотографа, и на утро фото моей рассеченной спины украсят первую полосу. Перед главным входом я заметила Леонардо, опознала даже в неоновой полутьме по дурацкой шляпе. Полиция покидала клуб, на парковке осталась последняя машина с мигалками. Скоро исчезли, тела убрали. Пикап остановился на vip парковке Я вышла из машины с холодным сердцем. Было так страшно, что оно биться почти перестало. Леонард узнал меня и шутливо отдал честь. Я мокла под холодным осенним дождем и без выражения пялилась на него. На меня смотрели Леонард, охрана, кое-кто из обслуги, вышедший на крыльцо. Все слышали, что я сбежала. И все видят, что меня привезли назад. Затем я догадалась взглянуть наверх. На втором этаже в главных апартаментах светились окна. Перед ними застыл высокий темный силуэт. Руслан тоже смотрит. Идем, принцесса. Зверь положил ладонь мне на поясницу и повел к дверям. Его я послушалась. Наверное, если бы это был кто-то другой, меня пришлось бы тащить волоком. Коробку несла, обняв и прижав к груди, как ребенка. В клубе нас проводили молчаливыми взглядами. Боковым зрением я заметила, что вышла и Алайна, закутанная в красный халат. Я не подняла головы, вместе с Кириллом прошла по лестнице и начала подниматься, провожаемая любопытными взглядами. Наверное, им было интересно, ничего ли зверь мне не отрезал. Перед входом в апартаменты ноги перестали мне подчиняться. Я стиснула коробку, словно там была бомба. Не пойду, выдохнула я. Зверь молча распахнул передо мной дверь. и подтолкнул спину. Руслан стоял перед окном, сунув руки в карманы и повернулся. Если в Авалонии были проблемы, по нему этого не скажешь. Выглядит хорошо, взгляд твердый, и уверенный. Будто не отсюда уезжала полиция десять минут назад. «Лили?» — сказал он. Я опустила глаза. Руслан смотрел так, словно вот-вот врежет. Как будто я молодая жена, которая убежала из дома шляться с мужиками и вернулась под утро. Или совершила что-то настолько же ужасное? «Почему ты убежала, Лили?» «Я не убегала», — промямлила я. «Хотела забрать мамины вещи. Я бы вернулась». Он взглянул на коробку. «Ты мне врешь? Это не был вопрос. Это удивление. Как будто за ложь наказание страшнее, чем за побег. И по незнанию я просчиталась. «Где ты ее нашел? Позади захлопнулись двери. Зверь встал перед ними, прислонившись спиной. Она говорит правду. Я нашел ее дома. Она вещи собирала. Руслан смотрел так, словно и брату не верил. Ему уже рассказали, как мы целовались. Или нет? Конечно, не верят, черт возьми. Кто поверит, что после нападения кто-то пойдет вещи собирать? Ты просила помощи у полиции? Поинтересовался Руслан. Леонард проболтался скотина. Я испугалась. Стрельба, кровь, людей убили, ровили. Я не знала, где укрыться, и пошла домой. И мамины вещи забрала. «Руслан, не время устраивать разборки из-за пустяка. То ли Кирилл правда так считал, то ли отводил от меня внимание. Надо разобраться, кто атаковал нас, с какими целями. Они выкрикивали требования, что узнала полиция. Из-за я все пропустил. «Потом», — коротко сказал Руслан, продолжая смотреть на меня. «Она сбежала, Кир. У всех на виду. Я должен забыть об этом?» «Она уже достаточно наказана», — зарычал зверь, выходя из себя. Испугалась мужа, он вломился к ней, как сумасшедший. «Атака, стрельба!» — он махнул рукой. «Она всего лишь девчонка». «Девчонка и...» «Ты ее защищаешь?» Зверь мало того пытался встать между нами, так еще и не хотел этого признавать. Прятал истинные намерения и чувства. Холодные серые глаза, больше похожие на глаза избалованного животного, чем человека, отразили свет, когда он взглянул на Руслана. В них что-то блеснуло, то ли эмоции, то ли просто отблеск от люстры. Я отступила назад, предпочитая оставаться незаметной. «Пусть друг на друга щелится, не на меня». «Ты ее не накажешь», — процедил Кирилл, лицо зачерствело, словно он понимал подтекст в словах брата. «Только посмей тронуть, пока меня не будет». — Она не твоя, рабыня. — Но ею станет. — Она моя пленница, я ее сюда привел. И пока она не получит клеймо, обо всем, что с ней случится, ты спросишь у меня. — Иди к себе. Последние слова зверь бросил резко, без перехода. Я не поняла, что они адресуются мне. — К себе, Лили! — прорычал он. Рослан дал знак не торопиться. Я растерянно стояла, не зная, как поступить. Сердце болезненно пульсировало и болело. Он пытался защитить меня, как и обещал. Но это у Руслана была сильная позиция. Зверь психовала, значит, не чувствовал за собой силу. «И не твоя тоже», — напомнил Руслан. «А раз так, надеюсь, я не застану тебя в ее спальне. Хотел уступить тебе девушку, но теперь передумал. Я имею на это право. Она чужая невеста. Не смей к ней прикасаться». Я прикусила губу. Ему обо всем доложили. Он догадался, почему зверь меня защищает и мстит. Как тебе угодно, через силу выдавил зверь и отвернулся. По тону не скажешь, что его все устраивает, но он отступил, как будто главным было уберечь меня от наказания. Из-за инцидента я сокращаю сентябрьские бои. Воскресенье будет финал. Ее отцу тоже прислали приглашение. Ты меня слышала? Он жестко взглянул на меня. Исчезнешь еще раз, тебя высекут перед боем прямо на ринге. А чтобы мой брат не задирался, клеймо тебе перед этим. «Я больше не убегу», — выдавила я. Если в первую нашу встречу мне хотелось плакать и молить, то теперь я мысленно обругала его мразью и сволочью. Кожа на спине стонала и плакала при одной мысли о плете, которая ее раздерет, но вроде меня пронесло. Я вышла за дверь и усмехнулась сквозь слезы, Хотя как повезло. Меня притащили назад и все равно выдадут замуж, но хотя бы не изобьют первый раз. Хотя как? Как? Весь овалон видел, что я ослушалась и ушла. Может, дело действительно в формальности, в том, что я не ношу клейма Руслана, и он не имеет права меня наказывать? А зверь наказывать не захотел, хотя пленил? Зато он смог лишить нас общения. Я не знаю, сможет ли зверь теперь прийти ко мне или встретиться тайно. Не знаю. Но продолжала надеяться, что он как-то разрулит эту ситуацию. Наши поцелуи разогрели в нем аппетит и желание. Он не должен меня отдать. Из-за азарта, самолюбия, хотя бы так. Хотя бы как личное развлечение, чтобы отомстить брату. Хотя бы из принципа не делиться игрушкой, как в детстве. У них чувствовалась привычка к соперничеству. Уступать он не захочет. Молю, пусть он сможет прийти на последний бой. Меня отвели обратно в комнату, а зверь остался с братом. Наверное, будут обсуждать условия моего прощения. Я окинула взглядом знакомую обстановку, и меня покинули остатки сил. Так стремилась сбежать, но меня вновь притащили в клуб. Я села на кровать и достала зеркало, подарок скорпиона. Откинула крышку и взглянула себе в глаза. темные и печальные. Ничего, все пройдет, И это ощущение отчаяния и подавленности тоже. Интересно, и мама так себе говорила. Утешала себя после того, как я родилась. Я пододвинула к себе коробку. В детстве я любила смотреть ее вещи, как будто прикасаешься к прошлому. Когда мама была на работе, тайком перебирала их. Но только не при ней. Она плакала, когда я это делала. Достала первый снимок. Это я. Мне около года сижу на пеленках и держу круглую цветную погремушку. Фотографий у меня почти нет. Это единственное фото, где я такая маленькая. Я достала мамины снимки. У нее тоже мало. Больше всего мне нравится один черно белый Там мама совсем молоденькая. Меня у нее нет в глазах счастья и на губах улыбка. Такой я ее не помню. Этот снимок я положила на покрывало отдельно. Только на него глядя, я бы могла поверить, что она была актрисой, и у нее что-то могло случиться с наследником Империи Девин. Если это правда, почему он меня бросил? Почему не склонил ее к аборту в конце концов, а просто забыл, вычеркнул из жизни, что это было? Месть, равнодушие. И дело даже не в корене моей единокровной сестре, в том подслушанном разговоре. Хозяева Авалона тоже этому удивлялись, почему он не подослал к ней убить еще в детстве? Я ведь тоже наследница. Забытая наследница, которую достали как козырь в нужный момент. Если все правда, что у них случилось с мамой, какую тайну она унесла с собой? И не он ли виноват в ее болезни? На фотографиях ее молодости она еще здорова. Я рассмотрела все снимки. Сдала она после моего рождения. Последние годы мама еле жила. А если это была месть с его стороны, что если он лишил ее всего, из-за него мы оказались на дне? Сколько вопросов. Позади распахнулась дверь, и я обернулась. Наверное, фотографии и мамины вещи успокоили меня. Я не испугалась, увидев Руслана. Он был один. Вошел, рассматривая молча и закрыл дверь. Было так тихо, что я услышала тихий скрип петель. Зверь ушел, сообщил он. Он не знает, что я здесь. Успокоил. Что ему надо? Взгляд скользнул по вещам, разложенным на покрывале, и я начала скованно складывать их в коробку, чтобы не пялился. Не обманула насчет вещей. Почему убежала Лили? На самом деле? Мне захотелось бросить все ему в лицо, от злости. Он что, не понимает, почему? Должен быть умным, раз догадался о лжи. Но я молчала. «Что это?» Он смотрел на зеркало. «Подарок. Я не стала врать и добавила, что ему вновь не влетело. Скорпион подарил. В первый раз, когда его наказали. Я испугалась, что Руслан заберет, но он оставил». «Твоя мать», — заметил он, когда я сложила фото. «Зачем тебе ее вещи?» «А вы не понимаете?» Я говорила тихо, спиной к нему. Боялась, что стоит на него посмотреть, лишусь сил или окаменею. нет хотя о чем я зверь говорил его воспитала чужая женщина не мать я ее люблю это все что осталось от мамы на память и ваш брат что мой брат подсказал он когда я замолчала сказал что мама была актрисой я такого не знала решила забрать ее вещи ты многое знала о матери раньше думала что да пожалуй я плечами Молчание за спиной повисло такое густое, что я не выдержала. Обернулась. Боялась натолкнуться на взгляд, глаза Руслана меня по-прежнему пугали. Но он стоял боком перед камином. Я считала, что это декорация. При мне еще не включали. Руслан включил его, и помещение заполонило потрескивание дров и неяркий свет. Камин оказался имитацией. А Руслан обернулся и застал меня врасплох. — Давай договоримся, девочка, — предложил он. «О чем? у меня задрожал голос. «Зверь поиграется с тобой и бросит. Я видел это много раз. Мой брат избалованный мерзавец. Не может пройти мимо новой девушки. Он тобой увлекся из чувства противоречия, потому что я не разрешаю. Просто потому, что нельзя». То, что он говорил, укладывалось в характер Кирилла, каким я его увидела. Но так не хотелось верить. «Он с тобой переспит и тебя забудет. Он не поможет тебе, Лили». Сейчас предложит сделку, поняла я. Я понимаю, почему ты убежала. Очень хорошо понимаю. Если хочешь больше узнать про мать, я пришлю Леонардо. Он проведет расследование. Я знаю, ты отца своего ненавидишь. Я опустила голову, чтобы он не заметил выражения лица. Не люблю, слабо сказано. Все, что я хочу, размазать эту тварь. Больше мне ничего не нужно. Он приблизился и теперь возвышался надо мной, положив руку на спинку кровати. «У нас одна цель, верно?» Я подняла глаза. Руслан едва заметно улыбнулся. Он пытался договориться со мной, но сильнее всего убеждал его взгляд. Взгляд человека, который действительно может размазать Девина. Если кто и может в городе, только он. По его мнению, для этого мне нужно прикусить язык и играть по его правилам. Да, цель у нас одна, только для ее достижения переступать через себя мне придется, А весь триумф ему достанется. Я тебя освобожу, когда добьюсь своего. вернешься домой. Со Скорпионом разведешься, Сказал он, и что-то в голосе меня задело. Какая-то неуловимая интонация, которую он скрывал. У него голос дрогнул, словно слишком серьезный удар он получил от моего отца, и теперь ему нужно расквитаться. «Хорошо», — ответила я. Я думаю, нападение организовал Девин. Воскресенье — крайний срок для возврата долга. Бой, свадьба, все будет в один день. «Я не уверена, что...» «Ну, что такое?» Он заметил, что я мемлю. «Я не хочу с ним спать». «Как сами договоритесь», — ответил Руслан. «Мне все равно». Он направился к двери, оставив меня в странных чувствах, как будто погладили и пнули одновременно. «Можно спросить? Равиль умер? Его ранили в зале?» «Я не знаю». «Конечно. Зачем ему чужой раб?» У зверя нужно было спрашивать. Я опустила голову, и Руслан вышел. После разговора осталось чувство, что меня использовали. Вроде бы должно прийти облегчение. Мне говорили, Руслан слов на ветер не бросает. Если он сказал, что отпустит меня, я смогу развестись и вернуться домой, когда все закончится. Значит, так и будет. Вопрос в том, насколько я хочу отомстить своему отцу и какой ценой. Я взглянула на мамину фотографию еще раз, прежде чем спрятать коробку. «У нас одна цель. Одна цель, и я могла вернуться в наш с мамой дом, отплатив отцу по полной. Руслану это важно, раз пришел договориться за спиной у брата. И я использую этот шанс. И использую, чего бы мне это не стоило».